Глава восьмая. Иоанн Скотт. Иоанн Скотт, или по латыни Йоган Скотус, к имени которого иногда еще прибавляют Эриугена или Эригена, является самой изумительной личностью девятого столетия. И если бы он жил в пятом или даже в пятнадцатом столетии, он поражал бы нас в меньшей мере. Ирландец Иоанн Скотт был неоплатоником, блестящим знатоком греческого языка, пелагианцем, пантеистом. Значительную часть своей жизни Иоанн Скотт провел под покровительством Карла Лысого, короля Франции, и хотя придерживался далеко не ортодоксальных взглядов, он сумел, насколько нам известно, избежать преследований. Разум он ставил выше веры, а авторитет церковников ни во что не ставил. Тем не менее, они сами, чтобы разрешить свои споры, обращались к его авторитетному мнению. Чтобы понять появление такого человека, мы должны предварительно обратить свое внимание на развитие ирландской культуры, в столетии последовавшие за смертью святого Патрика. Помимо того, в высшей степени досадного факта, что святой Патрик был англичанином, надо отметить еще два обстоятельства, едва ли менее досадные, Во-первых, христиане имелись в Ирландии еще до прибытия сюда святого Патрика. Во-вторых, что бы он ни сделал для ирландского христианства, ирландская культура ему ничем не была обязана. Когда Галлия, рассказывает один гальский писатель, подверглась нашествию варваров, сначала Аттилы, а затем Готов, Вандалов и Алла все ученые-мужи по эту сторону моря бежали, Причем в страны, расположенные по ту сторону моря, особенно в Ирландию, и куда бы они затем ни пребывали, приносили жителям тех мест огромное преуспеяние в науках. Если кто-либо из этих ученых искал убежище в Англии, то их должна была ждать неминуемая смерть от англов, саксов и ютов. Тем же, кто бежал в Ирландию, удалось, действуя совместно с миссионерами, перенести сюда значительную часть тех знаний и цивилизаций, которые исчезли на континенте. Есть все основания полагать, что на протяжении шестого, VI, седьмого VII и 8 столетий среди ирландцев сохранялось знание греческого языка, а также основательное знакомство с латинскими классиками. В Англии греческий язык был известен со времени Теодора. архиепископа Кентерберийского 669 690 который сам был греком и образование получил в Афинах. На севере знание греческого языка могло быть приобретено также через посредство ирландских миссионеров. В конце VII столетия, говорит Монтегю Джеймс, Ирландия была страной, которая превосходила все другие по жажде знаний, и преподавательская деятельность билась здесь ключом. Латинский язык, и в меньшей мере греческий, изучался с научной точки зрения. И когда гонимые сначала фанатизмом миссионеров, а позднее тревожной обстановкой на родине, они, ученые-беженцы, устремились целыми толпами на континент, то сыграли большую роль в спасении остатков литературы, которую они уже научились ценить. Гейрик Оксерский. Примерно... В шестом году следующим образом описывает наплыв ирландских ученых. «Ирландия, пренебрегая опасностями моря, переселяет на наши берега почти анмас в массе целиком по-французски, великое множество философов, и все столпы учености обрекают себя на добровольное изгнание ради милости Соломона Премудрого». Всеречь короля Карла Лысова. Вынужденное бродяжничество было уделом ученых во многие эпохи. В начальный период греческой философии многие философы были беглецами из Персии. В последний ее период они стали беглецами в Персию. В V столетии, как мы только что видели, ученые бежали из Галлии на острова к западу от Шотландии, чтобы спастись от германцев. В IX веке они бежали из Англии и Ирландии обратно, чтобы спастись от скандинавов. В XX веке философам Германии приходится бежать даже еще дальше, на Запад, чтобы спастись от своих же собственных соотечественников. И кто знает, пройдет ли такой же долгий срок, пока они побегут в обратном направлении. Мы располагаем весьма скудными сведениями об ирландцах той поры, когда они спасали для Европы традицию классической культуры. Наука эта была связана с монастырями и насквозь проникнута благочестием, как свидетельствуют покаяния ирландцев. Однако маловероятно, чтобы она была особенно поглощена теологическими тонкостями. Сосредоточиваясь в основном вокруг монастырей, а не вокруг епископских дворцов, наука эта была свободна от того административного духа, который неизменно был характерен для духовенства континента, начиная с Григория Великого. А поскольку эффективные связи этой науки с Римом были в основном прерваны, в ней удержался тот взгляд на папу, который существовал во времена святого Амвросия, а не тот, что утвердился позднее. Некоторые полагают, что Пелагий был ирландцем, хотя, скорее всего, он был бриттом. Вполне вероятно, что его ересь уцелела в Ирландии, где власти не смогли истребить ее, как это им удалось, хотя и с трудом в Галлии. Эти обстоятельства в некоторой мере объясняют ту необычайную свободу и свежесть, которые отличают теоретические воззрения Йоанна Скотта. Начало и конец жизни Йоанна Скотта неизвестны. Мы располагаем сведениями лишь о среднем периоде, когда он состоял на службе у французского короля. Принято считать, что Йоанн Скотт родился около 800 года, а умер около 877 года, но обе эти даты чисто предположительны. Его пребывание во Франции приходится на понтификат Николая I, и в биографии Иоанна Скота мы вновь встречаемся с теми лицами, которые упоминались в связи с этим папой Карлом Лысом, императором Михаилом и самим папой. Иоанн был приглашен во Францию Карлом Лысом около 843 года и поставлен им во главе придворной школы. Между монахом Готшальком и видным сановником римским архиепископом Гинкмаром, разгорелся спор по вопросу о предопределении и свободе воли. Монах был сторонником предопределения. Архиепископ стоял за свободу воли. Иоанн поддерживал архиепископа в трактате о божественном предопределении, но в этой поддержке он зашел чересчур далеко за рамки благоразумия. Тема была щекотливой. Ее касался Августин в своих сочинениях против Пелагия. Но было опасно соглашаться с Августином и еще опаснее открыто выступать против него. Иоанн выступил в поддержку принципа свободы воли, и это могло бы пройти безнаказанно, но тот факт, что аргументация его носила чисто философский характер, вызвал негодование. Это не значит, что Иоанн открыто выступал против чего-либо принятого в теологии — но он отстаивал мнение, что философия является равным или даже высшим авторитетом, независимым от откровения. Иоанн настаивал, что разум и откровение — это два источника истины и потому не могут противоречить друг другу. Но если иной раз они по видимости противоречат друг другу, то предпочтение должно быть отдано разуму. «Истинная религия, — заявляет Иоанн, — является и истинной философией. Но и обратно, — истинная философия является и истинной религией». Сочинение Иоанна дважды в 855 и 859 годах было осуждено церковными соборами. Первый из них назвал его в своем приговоре «скотовой бурдой». Однако Иоанн Скот избежал наказания благодаря поддержке короля, с которым он, видимо, был на дружеской ноге. Если можно доверять сообщению Уильяма Маунсберийского, то однажды король, когда Иоанн обедал с ним, спросил, «Что отделяет скота от скота?» На что Иоанн ответил, «Только ширина обеденного стола». В 877 году король умер. И после этой даты об Иоанне ничего не известно. Некоторые полагают, что он также умер в этом году. Существует легенда, что Альфред Великий пригласил его в Англию, что он стал аббатом Малмсбери или Атлни и был убит монахами. Однако, по-видимому, это несчастье приключилось с каким-то другим Иоанном. Следующим трудом Иоанна был перевод с греческого из «Псевдо-Дионисия». Это произведение пользовалось огромной славой в период раннего Средневековья. Когда святой Павел проповедовал в Афинах, то некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит. Это все, что известно об этом человеке ныне. Но в Средние века о нем знали куда больше. Он совершил поездку во Францию и основал аббатство сен дени Так, по крайней мере, уверял Гильдуин, бывший его аббатом как раз накануне прибытия Иоанна во Францию. Кроме того, Дионисию приписывали авторство важного сочинения, целью которого было примирить неоплатонизм с христианством. Дата написания этого сочинения неизвестна. Это было, безусловно, до V века и после Плотина. На Востоке оно пользовалось широкой известностью и славой, но на Западе было известно лишь немногим. пока в 827 году греческий император Михаил не послал экземпляр этого сочинения Людовику Благочестивому, который передал его вышеупомянутому аббату Гильдуину. Гильдуин, полагая, что оно и в самом деле написано учеником святого Павла, мнимым основателем аббатства, сгорал от любопытства узнать, что в нем рассказывается, но никто не мог перевести его с греческого языка, пока не появился Иоанн. И Иоанн выполнил перевод, что должно было доставить ему истинную радость, ибо его собственные взгляды оказались очень близкими взглядам псевдодионисия. Последний, начиная с этого времени, оказывал значительное влияние на развитие католической философии на Западе. В 860 году перевод Иоанна был послан папе Николаю. Папа разгневался на то, что труд опубликовали, не спросив у него предварительного разрешения, и приказал Карлу послать Иоанна в Рим, приказ который был пропущен мимо ушей. Что же касается содержания, особенно учености, обнаруженной в переводе, то папе не к чему было придраться. Его библиотекарь Анастасий, блестящий знаток греческого языка, которому папа передал перевод Иоанна на заключение, пришел в изумление, что человек из далекой варварской страны мог обладать такими глубокими познаниями в греческом языке. Наиболее значительное сочинение Иоанна называлось по-гречески «О разделении природы». Книга эта представляет собой то, что в схоластические времена подпало бы под определение «реализм», то есть в ней, в соответствии с учением Платона, отстаивалось воззрение, что универсалии существуют до конкретных вещей. В понятие «природа» Иоанн включает не только сущее, но и то, что не существует. Вся природа разделяется на четыре вида. Первое — творящее, но не сотворенное. Второе — творящее и вместе с тем сотворенное. Третье — сотворенное, но не творящее. Четвертое — не творящее и не сотворенное. Первая природа — это, очевидно, Бог. Вторая природа — платоновские идеи, существующие в Боге. Третья природа — вещи, существующие в пространстве и времени. Четвертая природа — неожиданно снова Бог, но уже не как Творец, а как конец и цель всех вещей. Все, что обязано Богу своим возникновением, стремится вернуться к Нему. Таким образом, конец всех вещей совпадает с их началом. Соединительное звено между единым и многим образует логос. В область небытия Иоанн включает различные вещи, например, физические предметы, не принадлежащие к умопостигаемому миру. И грех, поскольку он означает утрату божественного образа. Поистине существует только творящая, но несотворенная природа. Она является сущностью всех вещей. Бог — это начало, середина и конец вещей. Сущность Бога непознаваема ни для людей, ни даже для ангелов. В известном смысле Бог непознаваем даже для самого себя. Бог не знает о самом себе, что он есть, так как он не есть нечто. В известном отношении он непостижим ни для самого себя, ни для чего бы то ни было разума. Сравни Брэдли о недостоверности всякого познания. Брэдли утверждает, что нет такой истины, которая была бы совершенно истинной, но лучшая из доступных нам истин не может быть проверена разумом. Но бытие Бога может быть обнаружено из бытия вещей, его мудрость – из их порядка, его жизнь – из их движения. Его бытие – есть отец, его мудрость – сын, Его жизнь Дух Святой. Однако Дионисий прав утверждая, что никакие определения не приложимы к Богу. Существует положительное богословие, в котором Он определяется категориями истины, добра, существования и так далее. Но подобные определения верны лишь как символы, ибо все их предикаты имеют противоположное значение, представляющее их отрицание. Бог же не имеет противоположного значения представляющего. Его отрицание. Вид вещей, которые творят и вместе с тем сотворены, охватывает все первопричины или первообразы, или платоновские идеи. Совокупность этих первопричин составляет логос. Мир идей вечен, но тем не менее сотворен. Под влиянием Святого Духа эти первопричины дают начало миру отдельных вещей, материальность которого призрачна. Когда говорят, что Бог сотворил вещи из ничто, то под этим «ничто» надо понимать самого Бога в том смысле, в котором Он трансцедентен для всякого познания. Процесс творения вечен. Субстанцией всех конечных вещей является Бог. Творение не является вещью, отличной от Бога. Творение существует в Боге, а Бог являет себя в творении невыразимым образом. Святая Троица любит себя, в нас и в себе. Она видит и приводит в движение сама себя. Источником греха является свобода. Грех возникает от того, что человек вместо того, чтобы обращаться к Богу, обратился к самому себе. Зло не имеет своего основания в Боге, ибо в Боге нет никакой идеи зла. Зло принадлежит к области небытия и не имеет основания, ибо если бы оно имело основание, то было бы необходимо. Зло это отсутствие добра. Логос это принцип, возвращающий многое к единому, а человека к Богу. Это таким образом Спаситель мира. Соединяясь с Богом, та часть человека, которая осуществляет соединение, становится божественной. Иоанн расходится с аристотеликами. отвергая реальное существование отдельных вещей. Платона он называет столпом философов. И все-таки первые три из его видов бытия косвенно выведены из аристотелевских «движется недвижимо», «движется и движимо», «движимо, но не движется». Четвертый вид бытия в системе Иоанна, нетворящий и несотворенный, выведен из учения Дионисия о возвращении всех вещей к Богу. Из данного выше краткого изложения ясно предстает неортодоксальность взглядов Иоанна Скотта. Его пантеизм, отвергающий субстанциальную реальность творений, имеющий основание в самих себе, противоречит христианскому учению. Ни один благоразумный теолог не мог бы принять также и толкование процесса творения из ничто, которое дал Иоанн. В его понятии троичности, обнаруживающем большое сходство с понятием плотина, Три ипостаси оказываются неравными, хотя Иоанн ищится оградить себя по этому вопросу от критики. Все эти еретические воззрения свидетельствуют о независимости ума, поразительной в IX столетии. Возможно, что неоплатоновский характер учения Иоанна мог быть обычным явлением в Ирландии, как это было среди греческих отцов церкви IV и V столетий. Может быть, если бы мы располагали более полными сведениями о развитии ирландского христианства с V по IX столетия, Иоанн не оказался бы нам столь удивительным феноменом. С другой стороны, возможно, что большая часть еретических элементов в воззрениях Иоанна должна быть приписана влиянию псевдодионисия, которого в силу его предполагаемой связи со святым Павлом ошибочно считали ортодоксальным мыслителем. Еретическим является, конечно, и взгляд Иоанна на творение как на процесс, не имеющий начала во времени. Взгляд, вынуждающий его утверждать, что история творения, рассказанная в книге Бытия, является иносказанием. Рай и грехопадение и человека нельзя понимать в буквальном смысле. Подобно всем пантеистам, Иоанн сталкивается с трудностями в вопросе о грехе. Он утверждает, что первоначальный человек не знал греха, и когда он не знал греха, не было и разделения полов. Это, конечно, противоречит тексту: "Мужчину и женщину сотворил их". По мнению Иоанна, грех был единственной причиной разделения человеческих существ на мужчин и женщин. Женщина воплощает чувственную И падшую природу человека. В конце концов различие полов снова исчезнет, и мы будем иметь чисто духовные тела. вопреки мнению святого августина. Грех заключается в злонамеренности воли, в ложном приписывании добра тому, что им не является. Грех наказывается естественным путем. Это наказание заключается в разоблачении суетности греховных вожделений. Однако наказание греха не вечно. Как и Ориген, Иоанн утверждает, что, в конце концов, даже дьяволы будут спасены, хотя и позднее, чем другие люди. Перевод псевдодионисия, выполненный Иоанном, оказал большое влияние на развитие средневековой мысли. Напротив, его «магнус опус» — «великий труд» по латыни, а разделение природы оказал весьма незначительное влияние. Это сочинение неоднократно придавалось осуждению как еретическое и, в конце концов, в 1225 году папа Ганорий III приказал сжечь все его экземпляры. К счастью, приказ этот не был выполнен с должным тщанием.